Часть 23. Одинаковость принципов регрессии и психотерапии. То, что психологи называют сепарацией, в регрессиях имеет лозунг испытания любовью». Итак, все законы в регрессиях и психотерапии запараллелены. Разными терминами объясняются одни и те же явления и закономерности. Только в психологии они более тщательно изучены и разложены на мельчайшие нюансы. Измерены линейками, взвешены весами. Запротоколированы анкетами, защищены диссертациями. Зато в регрессиях быстрый эффект достигается благодаря вспышкам ярких сюжетов, которые проживает клиент. Основные принципы. Итак, сначала база. Чтобы писать музыку, придется разобраться, что такое ноты. Мы не можем записать поэму, пока мы не знакомы с буквами. Тоже и с методом регрессии. Сначала необходимо ознакомиться с основными принципами психологии. Психология – наука о душе. Представьте, что вы смотрите на очень большой частный трехэтажный дом. Два этажа сверху и один этаж полуподвальный. Давайте дадим этому дому название – «Счастье». Там разместились лекари души. Лекари тела нам нужны только если мы своевременно не нашли своего лекаря души. Фундамент этого дома – это психология. В этом особняке очень много комнат на каждом из трех этажей. На первом этаже находятся комнаты, признанные наукой. Эти комнаты называются психиатрия, гештальтерапия, психоанализ, коучинг, символ драма, сказкотерапия, арт-терапия, гипнотерапия и много других. На втором этаже, под самой крышей, разместились комнаты с разными религиями и учениями – христианство, буддизм, йога, веды и тому подобное. Второй этаж не признан наукой, но и является вроде как неприкосновенным. А вот в полуподвале есть еще много интересных комнат. Регрессии, целительство, шаманство, гадания Таро, ченнелинг, экзорцизм, родовые расстановки, фэншуй. Есть там также помещения с табличками «Медиумы», «Биоэнергеты», «Космоэнергеты», «Колдуны и маги», «Телепаты» предсказатели и другие. Эти направления наука пока не признает, называя их псевдонаучными, околонаучными. Диссертацию по ним вряд ли кому-то удастся защитить, хотя периодически из подвала некоторые комнаты все же переезжают на первый этаж. Но фундамент у всего дома – это психология. Она проявляется в каждой комнате. Я воспринимаю психологию как набор математических формул, достаточно строгий алгоритм действий и очень разветвленную многовариантность. Далее я кратко изложу элементарные законы психологии, без которых непонятно будет, почему человек из жизни в жизнь проживает какие-то события, в чем их последовательность и общая логика реинкарнации. Закон качелей Закон эмоциональных качелей состоит в том, что если человек ушел сильно в одну из сторон, например, очень порадовался, то качели с такой же силой вскоре уйдут в противоположную крайность – печаль и разочарование. Сильно восхитился – плюс 5 баллов. Затем сильно разочаровался – минус 5 баллов. В математике это выглядит так. Плюс 5 минус 5 равно 0. Немножко восхитился – плюс 2 балла. Значит, позже немного разочаруется. Минус два балла. Плюс два, минус два, равно ноль. Закон высших сил стремится все свести к нулю. Обнулить воспоминания. Закрыть гештальт. Залечить любую рану. Отдать долги. Дать сдачу, если ударили. Выйти из любой зависимости. Мы все живем в качелях, но раскачиваемся с разной силой. И разный период времени проводим в середине качели. Счастье – это состояние середины, спокойно и хорошо в любой ситуации. Это состояние ноль. Мне спокойно и хорошо и с тобой, и если ты меня покинешь навсегда. Мне спокойно и хорошо, если такси сейчас за мной подъедет, и если я вообще не попаду навстречу. Цель всей психотерапии – нарабатывать состояние ноль. Цель всех циклов реинкарнаций – такая же. Психологи знают, что особенно сильно качели раскачиваются у детей из семей, в которых были сложности с зависимостями или агрессивным поведением. Если ребенок родился в алкогольной семье, и тем более если его били или он наблюдал избиения, то вырастая человек будет жить за десятерых. Взлеты и падения, безумные любовные отношения и драматические расставания, финансовые прорывы и банкротства, то частные самолеты, то тюрьмы. Качели в таких родовых сценариях раскачиваются по полной программе. И часто человек не выдерживает такого напряжения и вылетает с качелей. О, опять я на небе? Да что ж такое? Четвертую жизнь подряд уже не могу пройти этот экзамен. Не могу научиться качели останавливать. Значит, побуду тут на каникулах, отдохну, сил наберусь, домашнюю работу над ошибками сделаю и снова выберу себе родителей, где опять будут пить и драться. Экзамен сдавать все же придется, чтобы перейти в следующий класс. В следующем классе намного интереснее и больше возможностей. Закон качелей работает на всех трех этажах нашего дома под названием «Счастье». На верхнем этаже в каждой религии мы найдем примеры полной крайностей. Иисус спасал, лечил, учил, делал максимальное благо для людей, ничего не беря взамен то есть намеренно увел качели в полюс святости. Естественно, в итоге качели метнулись в противоположный полюс. Его мучительно растерзали, оболгали, уничтожили. Таков замысел, закон качелей. Святой становится мучеником. Мученик становится святым. Бывший серийный убийца в следующей реинкарнации станет новой матерью Терезой. И наоборот. Этот принцип работает и на первом этаже. Чем сильнее мы влюбляемся, тем больше человек к нам остывает, начинает игнорить, исчезать, изменять. Чем большая сумма к нам поступает, тем больше мы раздадим денег в долг, который нам никогда не вернут, вложим деньги в убыточное дело, в дом, который никогда не достроят или снесут. Закон качели работает и в подвальном этаже. Многие целители замечают, как их жизни начинают разрушаться, Особенно, если они не берут денег или берут очень мало. Кто начинает играть на футбольном поле в проклятие и привороты, получает в итоге обратку. Мяч обязательно отобьют и в их ворота. У кого-то дети или внуки становятся наркоманами. У кого-то обрушивается жизнь через несколько лет или в следующей реинкарнации. Человек приходит на регрессию, чтобы выяснить, что же он такой невезучий в этой жизни. И со здоровьем плохо, все женщины одна за другой бросают его, деньги все обнуляются постоянно. И сам вспоминает на сеансе, как пошалил в прошлой жизни с порчами и приворотами. Качели работают на всех этажах. Какой выход? Что значит обнулить эмоции? Как это сделать? Для обнуления каждой эмоции в психологии есть много разных формул. Для каждой эмоции свои алгоритмы ее нейтрализации. Для злости одни формулы, для ярости другие, для страха третьи, для стыда четвертые и так далее. Алфавит психолога и регрессолога. Таблица эмоций. В таблице мы видим 77 эмоций. Примерно столько же букв в алфавите наших эмоций. Они сгруппированы в 16 квадратах по схожести. Для чего нужно так дробить на части человеческие переживания? Потому что по-другому от них невозможно избавиться, невозможно допроживать. Это единственный способ слезать с качелей. Представьте, что вы заходите в комнату, а там вам так неприятно находиться, что прям бежать оттуда охота. А неприятно это как? Что именно вам не нравится в этой комнате? Разбираться в деталях не хочется. Но если сбежать не вариант, например, это комната вашего ребенка, то придется вникать, что именно не так и вы начинаете дробить свои переживания на детали. Переполненная мусорка раздражает, носки грязные на полу, обои пожелтели и заплесневели в углу на потолке, полки для вещей не хватает, маленький размер комнаты для двоих детей напрягает и печалит. Как по частям наводят порядок в комнате, так же наводят порядок в душе человека. Сначала словно жить не хочется, и уже и непонятно от чего, просто все плохо. Все невыносимо, и психолог начинает делить все плохо на кусочки, по таблице эмоций. Расшифруем эту фразу. «Не хочу жить» равно «я хочу жить по-другому, но не пойму, как это сделать». А все плохо – это как? Что прямо сейчас чувствует? Клиент может одновременно выбрать целый букет – раздражение, бессилие, горечь, вина, например. Как только появились эти слова – это подарок для дальнейшей работы. Словно у хирурга появились результаты УЗИ, МРТ и развернутый анализ крови одновременно. Дальше идут формулы обнуления отдельно каждой эмоции. Для всех шестнадцати квадратов эмоций есть свои формулы обнуления. Приводить их здесь не буду, поскольку понадобилась бы отдельная книга для этого. Это как делать ремонт в комнате. Волшебной палочкой не получится. Придется по отдельности каждую мелочь доводить до рабочего состояния. «Долго?» «Да». «Кропотливо?» «Да, очень. Но оно того стоит. Помните свое чувство, когда вы завершили полный капитальный ремонт в своей собственной комнате? Пусть пока даже не во всем доме, а лишь в одной комнате. Именно так, как вы давно мечтали. Эх, какое это прекрасное состояние! Сколько раз вы потом туда заходите, чтобы просто полюбоваться, насладиться? Так же и с наведением порядка в своей душе». Итоговая легкость стоит этого кропотливого труда над собой. Ошибка деления эмоций на позитивные и негативные. Одним из важнейших принципов понимания законов как психологии, так и регрессии, является то, что все эмоции являются для тела жизненно необходимыми. Точнее базовые, то есть врожденные первичные эмоции – радость, злость, страх, печаль – со всеми их оттенками – Если хотя бы одно из них у человека полностью выключить, то он проживет очень недолго. Убрать радость – уйдет инстинкт продолжения рода, уйдет потребность отдыхать и работать, творить дружить. Финал будет быстрым. Уберем злость – пришли чужие, выгнали человека из его жилища, а у него нет злости, чтобы защититься. Пошел жить в лес, проголодался. Чтобы начать искать пропитание, должна появиться энергия злости на свой голод. Нет злости, нет энергии. Без злости мы не встанем с дивана. Уберем страх, идет бесстрашный человек через дорогу. Недолго он идет. Уберем печаль, горечь, душевную боль. Эти эмоции уводят нас из условий, в которых мы разрушаемся. Человеку, допустим, горько из-за того, что его партнер его постоянно унижает, изменяет и предает. Горевание будет спасать человека, показывать, что надо либо отношения менять, либо менять партнера. Горевание старается нас сохранить, чтобы мы в жизни начали перемены в лучшую сторону. Если вам посчастливилось проживать депрессию, вам повезло. Значит, появился шанс на построение более теплых и качественных отношений, так же, как и все остальные эмоции. Они все нам даны для сохранения человеческого тела. В европейском социуме нашего века поддерживается иллюзия, что эмоции делятся на негативные и позитивные. Если ты радуешься, ты хороший. Если ты злишься, завидуешь, обижаешься, жадничаешь, что ты типа плохой. Эта иллюзия активно поддерживается обществом, потому что никому неудобны чужие эмоции. Кто мечтает о работнике, который будет открыто демонстрировать свою злость и зависть и требовать повышения зарплаты? Его злость нам неудобна. Пусть лучше он ее куда-нибудь спрячет, а лучше даже поверит, что он не завидует начальнику и не злится на него. Вот тогда он работник удобный и пусть еще улыбается. Какому государству удобен солдат, если он будет распознавать свой страх? Никакому. Солдат тогда может оказаться бесполезным, не пойдет в атаку, не захочет брать в руки оружие. Тогда государство через кино, новости, телевидение, школы начинает поддерживать идею, что страх – это фу, хотя страх – это забота о себе, а не трусость. Жадность – фу, обида – фу и так далее. Можно только улыбаться. Все остальные эмоции типа нельзя. Для сохранения любой структуры – государства, религии, школы, семьи – разделить эмоции на черные и белые, на социально одобряемые и социально вытесняемые – да, это необходимо, чтобы сохранить целостность структуры. Для сохранения же личности и здоровья души делить эмоции на разрешенные и запретные – это разрушительно. Так изначально появляется деление эмоций на якобы позитивные и якобы негативные. С точки зрения эмоциональных качелей, разрушительным для человека является не вид эмоций, а их степень. Восторг, экстаз и эйфория могут разрушить человеческую судьбу покруче обиды и злости. Помните, как часто люди на пике своей популярности, славы, известности, финансового успеха заканчивали жизнь самоубийством, передозировкой наркотиков или несчастными случаями? Восторг и эйфория также опасны, если они зашкаливают. Сильный разгон качелей даст обратный ход. Поэтому в малых дозах все эмоции важны и нужны. В сильных дозах все эмоции разрушительны и опасны. Щепотка соли, перца, сахара – это вкусно. Но целый стакан в желудок, пусть даже сахара, может вас убить. Пять стадий принятия неизбежного. Ранее я уже упоминала о том, что все клиенты, приходящие к психологу или регрессологу, с какой-либо сложностью находятся на определенной стадии принятия ситуации. Элизабет Кюблер-Росс, психиатр, психолог-онколог, работала более 20 лет в онкохосписе. Она первая выявила и структурировала данную закономерность, когда умирающие люди и их родственники проходят в своих переживаниях пять стадий. Затем ученые по всему миру подтвердили, что эта схема работает не только для серьезных диагнозов. Она работает у каждого из нас, когда человек проживает увольнения, измены, потери, переезды. Предательство, расставание, разводы, пожары, аварии, операции, экзамены, банкротство и тому подобные стрессовые ситуации. Кратко суть в следующем. Первая стадия – отрицание. Это этап страха. От легкой нерешительности до ужаса. На данной стадии клиент не придает значения происходящему. Не верит в то, что событие произошло. Да нет, не может быть, чтобы мне поставили такой диагноз. Наверное, ошиблись. Сдам анализы у другого врача. Вторая стадия – злость. От раздражения до бешенства. Если первая стадия прожита успешно, то очень хорошо, когда наступает вторая стадия. Здесь очень важно весь кипяток злости достать изнутри человека и выплеснуть наружу. На кого выплеснуть – это уже вопрос второстепенный. Кого именно будет ненавидеть человек с тяжелым диагнозом? Врачей, что не вовремя поставили диагноз? Или мужа, что довел до такого состояния? Или начальника, который не отпускал в отпуск? Неважно кого. Главное, чтобы вся ярость вышла наружу. В идеале в кабинете психолога, когда на пустом стуле клиент представляет ненавистный объект и выплескивает на него все и вся. На этом этапе логические умозаключения, причинно-следственные связи, конструктивные диалоги – это все лишнее. Внутри человека есть граната, и чека уже сорвана. Важно выкинуть наружу, желательно в пустое поле, чтобы разорвалась подальше. Если долго рассуждать, куда и как правильно кидать, может быть поздно. Третья стадия – торги. Это частичное принятие печальной новой реальности, но не до конца. Это торги с судьбой, с Богом. А может, если я буду соблюдать все рекомендации врачей, я выздоровею? Ведь есть же процент исцелений. А может быть, я научусь лучше готовить борщ, буду всегда в хорошем настроении, похудею, и мой бывший муж снова захочет ко мне вернуться? А может, я приду на экзамен, и там не будут обращать внимание на шпаргалки, и мне удастся все списать? Четвертая стадия – горе, отчаяние, дно. Это этап краха надежд, когда нам хочется лечь, отвернуться к стенке и только плакать. Здесь нам не хочется бороться, не хочется никого видеть, не хочется жить. И очень важно этот этап также проживать, а не пытаться побыстрее из него выпрыгнуть. Если дать время и место этому, позволить себе поплакать, пожалеть себя, опуститься на самое дно отчаяния и безысходности то длительность четвертой стадии сократится в 3-5, а то и 10 раз. Если же мы пытаемся отвлечься на работу, переключиться на кино, уйти в другое занятие, то стадия глубокой депрессии может затянуться вместо пары недель на пару лет. Кто не может проживать печаль, тот не может проживать и радость. Пятая стадия – принятие. Радость – от легкого умиротворения до счастья. Если же доплаканы все слезы, то наступает, наконец, облегчение. Так, врачи сказали, что полгода у меня еще есть. Что бы я хотел успеть за это время? Что я могу сделать такого, что всегда хотел, но не позволял себе? Да, теперь я точно знаю, что мой бывший муж ко мне не вернется. Что дальше? Ух ты, оказывается, вокруг так много симпатичных мужчин. Ну что ж, из университета меня отчислили. И что? «Да вообще-то я всегда мечтала стать парикмахером, а не экономистом. Надо полистать объявления о парикмахерских курсах». И мы начинаем жить снова. Закрываем одну главу в своей жизни и начинаем писать следующую. 90% людей застревают на первой стадии отрицания, при этом будучи уверенными в том, что находятся на пятой стадии принятия. «Нет-нет, я давно уже принял свой развод, который был 8 лет назад». Вот только до сих пор все новые отношения не складываются. Если не складывается, значит очень большая вероятность застревания на первой стадии. Заноза на первой стадии страха в регрессиях. Данная закономерность процессов прослеживается не только в психотерапии, но и в регрессиях. В 95% случаев, чтобы провести человека через все пять стадий, достаточно обычных психотерапевтических инструментов. В редких случаях, примерно в пяти процентах, происходит словно пробуксовка на какой-то определенной стадии. Например, в последней регрессии, где Мария очень тревожно относилась к дочери Софии, была зацикленность на первой стадии. «Я дочку как-то по-особенному люблю, именно за нее переживаю. Боюсь непонятно чего. От этого так страшно, что непонятно от чего страх». В регрессии она вспоминает, чего именно боится, смотрит ужасы ужасные, что является опусканием на дно страха. Только после того, как испуг достиг своего апогея, у Марии появляется возможность переходить с дочерью Софии во вторую стадию отношений – злость. Вторая стадия нужна для последующей подростковой сепарации, то есть эмоционального отделения от родителей, о котором я писала выше. Раньше до регрессии было очень сложно злиться на дочь. «Но как злиться на человека, которого ты все время боишься потерять? Вот я сейчас на нее накричу из-за неубранных игрушек, а она нечаянно попадет под машину». Постоянное нелогичное ожидание апокалипсиса не дало бы матери спокойно отпустить повзрослевшую дочь в самостоятельную жизнь. «Мир полон опасностей, дочка. Посиди у моей юбки еще лет двадцать, тридцать, сорок». Регрессия помогла разблокировать первую стадию страха в их отношениях. Заноза на второй стадии злости в регрессиях. В другом примере, почему Татьяне все время хочется убивать, была зацикленность на второй стадии злости. Представьте, что человеку нужно сделать всего 2-3 шага, чтобы пройти стадию агрессии. Но под ногами не почва, а беговая дорожка. Мы делаем эффектотерапию одну за другой, а воз и ныне там. Мы меняем персонажей для аффектов, возраст, разные воспоминания, но нас снова откидывает назад. В регрессии Татьяна вспоминает, из-за чего она так разозлилась, за что она тогда, будучи бедным кучером, придушила богатую женщину. Прочувствовав эмоции каждого персонажа той трагедии, она переходит в третью стадию торга. «Ну, понимаю, что я тогда хотел жить лучше, что завидовал своим хозяевам. Но что же за придурок я был, если убил невиновную женщину?» Напомню, что далее мы делали расстановку. Татьяна в нынешней жизни, и она же кучер в прошлом воплощении. Когда в расстановках эти две ее внутренние части договорились между собой, клиентка перешла в четвертую стадию горевания. Да, тогда действительно не было возможности проживать иначе. Как бы кучер не работал, он бы не смог вылезти из своего нищего сословия. Время было другое. Очень горько, что все так сложилось. Мне его очень жаль. Занозы на третьей стадии торга проявляются в том, что клиента выкидывает то во вторую, то в четвертую стадию. Поэтому отдельно я ее не описываю. Заноза на четвертой стадии горевания в регрессиях. В примере, почему у Людмилы непереносимость одиночества Мы видим зацикленность именно на четвертой стадии. Женщина находилась в депрессивном состоянии даже тогда, когда ее жизнь после развода полностью уже наладилась. Какая-то горошина под перинами не давала ей радоваться жизни. Напомню, что Люда увидела жизнь, где она 13 лет просидела одна в яме. Пока она надеялась, что ее, может, кто-то рано или поздно спасет, то есть находилась на третьей стадии торга судьбой, и отказывалась принять свое бессилие, ее мучения продолжались. Как только она перестала надеяться, она наконец-то умерла. Так нас иногда учат смирению, то есть учат проживать четвертую стадию горя – принимать свое бессилие. После этой регрессии Людмила наконец-то перелеснула данную главу своей жизни и начала писать новую. Закончилась многолетняя затяжная депрессия, наступила пятая стадия принятия, появился новый мужчина, за которого она затем вышла замуж. Регрессии нужны только если происходит пробуксовка на какой-либо стадии, и психотерапевтические инструменты в этом бессильны. Я-роли Также для понимания динамики в регрессиях и в психотерапии очень важно понимание структуры я-ролей. Автор данной классификации Эрик Берн. Аналогии есть в каждом направлении психологии. Например, в гештальт психологии есть аналог «ид», «эго», «персонэлити». Но мне близка именно подача информации через «я» роли. Суть следующая. Представьте, что внутри каждого человека есть одновременно этаж ребенка, счастливого или бунтующего или подавленного. Все эмоции только здесь. Вы купили себе новые ботинки, радуетесь. Внутри вас включился счастливый ребенок. Мимо проехала машина и обрызгала вашу обувь и штаны. Вы начинаете возмущаться. Внутри вас уже включился ребенок бунтующий. А если вы стали не ругаться, а горевать из-за грязной одежды, мне по жизни вообще не везет, у меня черная полоса и тому подобное, то внутри вас активизировался подавленный ребенок. Подавленное – это когда мы печалимся, обижаемся, боимся, виноватимся или стыдимся. Также внутри каждого человека есть родитель. Он может быть контролирующим или поддерживающим. Когда-то в детстве родитель был внешним, в виде папы или мамы. А когда мы вырастаем, они словно перебираются жить внутри нас. Функция родителя – раскладывать все события на «можно» или «нельзя», «плохо» и «хорошо». Морально или аморально и тому подобное. Когда мы с утра себя ругаем «ну вот, опять я проспала, знала же, что не надо кино полночи смотреть», это включился наш контролирующий внутренний родитель. Контролирующий в данной терминологии гнобит, критикует, унижает, наказывает. Поддерживающий же внутренний родитель скажет «ну вот, я снова проспала, ну ничего страшного, я же так редко даю себе отдых, хоть выспалась наконец». Сейчас позвоню, предупрежу, извинюсь, и все будет в порядке. В следующий раз лягу спать пораньше. Состояние нуля, то есть отсутствие эмоций, к которому мы стремимся и в терапии, и в регрессиях, это взрослый. Все застревания происходят в ребенке. Чтобы любая эмоция завершилась, да прожилась, нужно погрузиться именно в ребенка, доделать да то, что там было недоделано. Испугался человек в регрессии? Надо успокоиться. Разозлился? Поругаться или подраться и тому подобное. То есть отреагировать каждую эмоцию до конца. Только тогда она уйдет. Тогда человек из состояния ребенок постепенно переходит в состояние взрослый. Любой ли человек может проводить сеансы регрессии и самопогружения? Особо нет смысла рассуждать над этим вопросом, потому что часто клиенты, хотят они того или нет, уже помнят отрывки своих прошлых воплощений. «Бывает, люди приходят с запросом. Меня уже десять лет преследует один и тот же сон. Они бы и рады иногда не помнить этого. Да не выходит. Кто бы нас спрашивал? Там сверху решили, что уже пора. Зачем десять лет-то терять? Пора, значит, пора». «Я считаю, что нет никакой проблемы, если человек рискнет и сам себя погрузит в воспоминания прошлого воплощения. Если смелости хватает и нет денег на регрессолога, почему бы и нет?» Главное, вначале присмотрите себе, если что-то пойдет не так, к кому впоследствии вы можете обратиться за помощью. Кто из специалистов поближе, кто по цене для вас приемлем. Здесь как с операцией, попасть в самую рану самому себе можно, а вот удастся ли зашить. Поэтому в данной книге я максимально старалась описать примеры, в которых шло что-то не по плану, где я какое-то время была в тупике и не понимала, что делать дальше. Но Харакири никто не отменял. Как в машине есть аптечка, так и данная книга была мной задумана как набор способов выхода из затруднительных ситуаций. Сделала шаг, второй, третий, наступила на грабли, поискала подорожник, приложила листик себе на лоб. Двигаемся дальше. Новые грабли, каску надела. Большинство грабель, подорожников и касок изложены в этой книге пошагово. Готовы вы на самопогружение или нет? Решать вам. Я поддерживаю смелых и осторожных. Периодичность погружений. Даже если вы научились самопогружением и вас очень увлек процесс, я бы очень не рекомендовала делать регрессии себе чаще, чем раз в неделю. Это крайне опасно. После каждого погружения должно хватить времени для психики, чтобы адаптироваться к изменениям. У меня самой был период, когда мне казалось море по колено. Я уже с десяток лет в терапии и увидела своих прошлых воплощений более ста. И я решила, что мне-то уже точно можно газовать на скоростях и проходить дальше регрессии через день. А это чуть не привело к летальному исходу. Слишком много новой тяжелой информации может вас раздавить. Это схоже с тем, как если бы вы решили сделать себе пересадку сердца, удаление аппендицита, Замену больного колена и вырвать нездоровые зубы. И все это за одну неделю. Как психологи рекомендуют терапию проходить не чаще одного, в редких случаях два раза в неделю, так и с регрессиями нельзя торопиться. Одна шоколадка вкусна, вторая нормально, а от пятой нас будет тошнить. Так и с регрессиями. Как энергетически отсоединиться от других людей? Вопрос отсоединения от энергетического поля других людей вообще крайне важный. В регрессиях он реализован в шагах номер восемнадцать – прости, прощаю, благодарю – и номер девятнадцать – разрыв кармических канатов. Но он крайне значим и в психотерапии, и в бытовой жизни любого человека. Раньше, пока я этого не делала, это приводило к интересным феноменам. Хотя и сейчас изредка забываю это делать. Пообщаешься с подругой, а потом события из ее жизни начинают каким-то волшебным способом дублироваться у меня. И наоборот. Причем такие события, которые ну вот прям вообще не могли повториться. Опишу на примере клиентки Лиды из психотерапии. Была методика пустого стула. Она выясняла что-то с подругой. На стуле своей подруги Амалии она почувствовала сильную головную боль. Легкую расторможенность, невозможность сконцентрироваться, рассеянное внимание и приглушенность звуков. Затем, когда Лида вернулась на свой исходный стул, эти симптомы слегка ослабли, но полностью не ушли. Голова продолжала побаливать, легкое оглушение сохранялось. Валентина, «Хорошо, ты сейчас Лида. Представь, что напротив тебя снова на стуле сидит Амалия. Теперь скажи вслух фразу «Все твое отдаю тебе». И делаешь глубокий выдох в ее сторону. Представь, как с этим выдохом прям улетает что-то к ней от тебя. Далее произнеси фразу «Все свое забираю себе». И делай после этого глубокий вдох. Теперь представь, что между вами есть какой-то невидимый канал, ниточка, пуповина, что угодно. И представь, что некий металлический топор, гильотина, ножницы этот канал перерезают. Увидь это. Произнеси фразу «Да будет так». Лида, сделав это, «Я не поняла, куда головная боль так резко делась? Что, все может быть вот настолько просто?» Валентина, «Да, если вдруг симптомы снова вернутся, снова минутку удели соединению и снова должно уйти, если это чужое. Возврат симптомов может быть, если Амалия подумает в этот момент о тебе, тем самым она снова к тебе присоединится». Если сделаешь два-три раза, но она снова вспомнит тебя, и у тебя начинают проявляться ее симптомы, то можно мысленно поставить зеркало. После обрезания пуповины металлом, представь, что между вами стоит зеркало. И если Амалия смотрит в твою сторону, то она видит лишь свое отражение. Это защита от повторного присоединения. 11 лет чужой бессонницы и головной боли. Лида. Через неделю. Валя. Я впервые за последние одиннадцать лет нормально спала неделю. Обычно я часто просыпаюсь, ворочаюсь, голова шумит, тревожные мысли лезут в голову. А тут этого не было вообще. Ты даже представить не можешь, какое это счастье! Лечь вечером спать и проснуться утром. Понимаешь, просто проснуться утром, и все. Всю неделю я каждый день, каждый раз, когда мне становилось плохо с головой, проделывала отсоединение от своей подруги Амалии, и у меня сразу, словно рукой, снимала все. Амалия вообще всегда по жизни жаловалась на головную боль и бессонницу. Неужели все одиннадцать лет у меня была не моя бессонница, а ее? Я в таком шоке, что не передать словами. У меня настолько новое состояние тела и ощущение себя, словно я спала раньше, словно это желание я, Я очень серьезно задумалась о людях, которые меня окружают. Общаясь с кем бы то ни было, мы всегда обмениваемся с ним энергией, хотим мы того или нет. А уж если общаемся много, а если еще и живем вместе, это винегрет энергий. Поэтому так часто бабушки любят поиграть с внуками. Поэтому никто не хочет общаться с жалующимися. Поэтому нам нравятся красивые и богатые люди. Мы не просто смотрим на них. Мы берем от них кусочек энергии в этот момент. Взять себе чужой климакс. Одна клиентка 29 лет рассказывала про свое состояние, в точности описывая климакс. Но в 29 лет какой климакс? Затем выяснилось, что она до сих пор живет со своей матерью, имеет с ней общий бизнес. Мать, кстати, себя чувствует прекрасно. Валентина, да, ты действительно описываешь настоящий климакс у себя, только он не твой. Не ты его проживаешь. Смешение энергополей людей действительно не перестает удивлять своими неожиданными проявлениями. Причем любопытно, что метод отсоединения работает вне зависимости от того, верит человек в него или нет. Повторюсь, законом гравитации. Ему, то есть закону, глубоко безразлично, верите ли вы в гравитацию или нет. Все равно, если запнетесь, то упадете вниз, а не вверх. Можно и не верить в метод отсоединения, а просто механически его делать. Это все равно сработает. Проведем эксперимент. Попробуйте сейчас на пару минут сделать паузу. Проведите эксперимент. Что вас сейчас напрягает в вашей жизни больше всего? Больная коленка? Безденежье? Скука? Страх измен? Страх остаться в одиночестве? Вспомните, есть ли в вашем окружении кто-либо, у кого это точно есть и, возможно, в больших масштабах. Отсоединитесь сейчас от этого человека. На ближайшую неделю заведите себе напоминание на телефон раз десять в день «Отсоединиться от Маруси». Если это состояние было действительно не вашим, а чужим, то будет как у Лиды с ее одиннадцатилетней бессонницей и головной болью. Закон перемешивания энергии работает настолько тотально, что даже если вы поверхностно пообщались 15 минут с соседкой на незначительные темы, вы все равно уже что-то взяли из ее жизни, даже если этого совсем не хотите. Что там она вам сказала? Что ее ребенок заболел и с мужем ругается? Ну, значит, ждите похожих событий у себя. Как же тогда вообще общаться с людьми? Уравновешивание энергии. Выход – уравновешивать получаемые от них энергии. Представьте, что внутри вас есть детские качели. Те, на которые дети садятся с двух сторон и перекачиваются – один вверх, другой вниз. Если к вам подошла соседка и начинает на одну сторону качелей ставить ведро с пищевыми отходами, жалуется, плачет, то качели внутри вас начинают наклоняться под тяжестью этого ведра. Ваше настроение немного портится. Самочувствие чуть ухудшается. Чтобы качели выровнять назад, нужно поставить еще одно ведро с хорошими фруктами и овощами на другую сторону качели. И вы вправе ожидать, что если она поставила к вам ведро с отходами, то и ведро со свежими фруктами должна поставить именно она. То есть либо она вам прямо сейчас должна что-то подарить, угостить чем-то для вас ценным, может быть, наполнить вашу самооценку приятными словами про вас либо легально, честно и просто рассчитаться с вами деньгами. Вы можете, конечно, ничего и не брать. Тогда вы становитесь в энергетическом плане бесплатной осенизаторской машиной. И, скорее всего, ваша жизнь начнет скоро разрушаться. Вы начнете ходить в аптеки все чаще и чаще и обижаться на высшие силы за всю несправедливость бытия. Вывод простой – тщательно фильтровать свое окружение сводить к минимуму контакты, где много ведер с отходами. А если принимать на грудь чужое, то трезво взвешивать килограммы этих ведер и понимать для себя, чего и сколько ты хочешь взамен. Самый простой и легальный способ разгружать себя от накопившихся отходов – это канализировать все это в кабинете у психолога и платить за это деньги. Правда, часто мы пытаемся сэкономить на этом. И пытаемся все эти ведра перегрузить на друзей или партнеров. Ну, кто под рукой, того и осчастливливаем. Сама этим грешу иногда. Только они не умеют это канализировать, и поэтому ищут, кому дальше эти ведра передать. Иногда нам же и возвращают. И тогда мы ссоримся. Еще раз об алгоритме проведения сеанса регрессии. Если вы хотите начать практику регрессолога или осуществлять самопогружение, то стоит снова вспомнить пошаговый алгоритм. Давайте подведем итоги. Алгоритм проведения регрессивной сессии состоит из 25 шагов. Из них 12 шагов направлено в прошлое и 13 в будущее. Шаг первый ⁇ знакомство. Шаг второй ⁇ запрос. Шаг третий ⁇ инструктаж. Шаг четвертый ⁇ расслабление. Шаг пятый ⁇ мост. Шаг шестой. Идентификация: Кто я? Где я? Шаг седьмой. Просмотр старого сценария. Шаг восьмой. Запись старого контракта. Шаг девятый. Поиск альтернативных сценариев. Шаг десятый. Кармические задачи. Шаг одиннадцатый. Процент их выполнения. Шаг двенадцатый. Ответ на начальный вопрос. Шаг тринадцатый. Поиск родственников. Шаг 14 возврат в тело. Шаг 15. Сравнение старого контракта. Шаг шестнадцатый. Создание нового контракта. Шаг 17. Замена контракта. Шаг 18. Прости, прощаю, благодарю. Шаг девятнадцатый. Проявление канатов и их разрыв. Шаг 20. Анализ, как то воплощение влияет на текущую жизнь. Шаг двадцать первый. Что нужно сделать в текущей жизни? Шаг двадцать второй. Подведение итогов. Шаг двадцать третий. Рекомендации после завершения. Шаг двадцать четвертый. Письменное оформление результатов. И шаг двадцать пятый. Итоги через неделю. Ранее я описала примеры нескольких регрессий. В каждом случае я особенно подробно рассказывала о каком-то определенном шаге. Старалась выбирать проблемные регрессии, где все шло не по плану. Я далека от иллюзии, что методика, которую я для себя скомпоновала, идеальна. Практически после каждой сессии я снова вношу новые фразы в бланки. Что-то меняю, дополняю. Несмотря на то, что подходит к завершению мое обучение уже в пятом университете, я постоянно посещаю много тренингов, специализаций, конференций, шатлов вебинаров, спецкурсов и прохожу супервизию. Хотя, конечно, моему внутреннему нарциссу с каждым годом все сложнее выбирать себе нового вдохновителя. Поэтому я не считаю методику в полном смысле своей. Фактически она состоит из опыта тех сотен учителей, у которых я взяла какой-то кусочек их мировоззрения и практики. Для меня любая методика – это не конечная формула, а процесс развития этих формул. Это живой организм, который растет и развивается. И как каждый живой организм, он имеет свои сильные стороны и ахиллесову пету, то есть зоны роста. Поэтому я буду рада письмам читателей, если вы уже владеете более эффективными нюансами проведения регрессии, чем описанные мной в данной книге, и готовы ими поделиться. Своим опытом я старалась поделиться максимально открыто, насколько это возможно в рамках одной книги.